Он был на целый метр выше меня. Его хвост выписывал плавные движения за спиной. Руки он держал перед собой, и я отчетливо видел его когти, каждый из которых был длиннее моего указательного пальца. Даже без оружия он одним ударом может отправить меня на тот свет. Как же досадно, что мне пришлось снять боевой костюм. «Больше никого?» – поинтересовался Кридон. «Ага», – сказал я, – «только мы с тобой один на один, лицом к лицу, как в старом добром кино». «Это такой штамп, знаешь ли?» «Не, Не понимаю". понимаю». Шаблонная ситуация. Помимо воли у меня вырвалось хихиканье, и оно показалось мне несколько истерическим. Я постарался справиться с нервозностью и перехватил поудобнее рукоятку вибромеча. Ты вроде бы как злодей, задумавший недоброе, а я обязан тебя остановить. На что у меня один и единственный шанс. Другие дорого заплатили, чтобы предоставить мне такую возможность. И теперь я не могу обмануть их ожидания и всякое такое. 10 шагов. Большими пальцами я щупал на рукоятке меча кнопку, активирующую мое последнее оружие. Если Кридон собирается следовать придуманному мной сценарию, то сейчас ему стоит умереть. Пять шагов. Кридон остановился. «Неужели вы на самом деле думали, что все будет так просто?» Поинтересовался он. «Да, — сказал я. В какой-то момент я и сам так думал». «Тогда бей!» Древний ящер развел руки, открывая грудь для удара. Не теряя времени на размышления о том, чем вызван его суицидальный порыв, я нажал кнопку активации, почувствовав низкую вибрацию меча, сделал два шага вперед и ударил кридона, метя в сердце. По идее, этого удара должно было хватить, чтобы разорвать тело ящера надвое, и я инстинктивно зажмурил глаза, опасаясь фонтана крови, но... Ничего не произошло. В том месте, где лезвие меча соприкоснулось с кожей ящера, промелькнуло несколько голубых искр, и все. Кридон продолжал стоять, несмотря на то, что лезвие вибромеча упиралось ему в грудь. «Почему ты не падаешь и не стекаешь кровью?» – поинтересовался я. Вместо ответа Кридон обнажил клыки и положил свою когтистую лапу на лезвие способный разрезать броню космических кораблей, и его пальцы почему-то не попадали на пол. Ящер охватил меч и дернул его в сторону. Чтобы не упасть, я выпустил рукоять оружие из рук, и Кридон отшвырнул меч в сторону. Оставив глубокую борозду в покрытие пола, меч ударился о стену. «Мономолекулярная активная броня», сказал Кридон. «Человечек». Мы позабыли больше технологий, чем вы успели открыть. Что ж ты своим солдатикам такой не выдал? Ты не понимаешь природы власти, сказал Кридон. Логики власти. Вождь должен быть лучше во всем. Я ударил его в голову правым хуком, и у меня создалось впечатление, будто мой кулак врезался в кирпичную стену. И эффект от удара был такой же, но ящер даже не покачнулся. Впрочем, после неудачи с виброножом я уже ничего другого и не ожидал. Удар кулаком носил чисто символический характер. «Однажды ты уже был здесь, и я позволил тебе уйти», — сказал Кридон. «Теперь этого не будет». Хук слева возымел примерно такой же эффект как и предыдущие, нанесенные справа. Кредо оскалил клыки, сделал шаг назад и, разворачиваясь, ударил меня хвостом в грудь. Меня никогда не сбивало поездом, поэтому мне не с чем сравнивать полученные ощущения. Я отлетел к стене и изрядно приложился об нее затылком. По шее потекла струйка крови. В голове шумело. Дышать было трудно и больно, а когда я попытался встать, Боль вспышкой пронзила правую сторону груди. «Любопытно, сколько же ребер он мне сломал?» «Зачем ты поднимаешься?» поинтересовался Кридон. «Ты не поймешь». «Человек!»